Есть у Паганини концерт для скрипки с оркестром «Ля компанелла» или «Колокольчик». И есть в этом концерте одно место, которое звучит особенно заливисто и задушевно. И вот эту задушевную заливистость в Симинори Милован вдруг услышал, когда надавил на белую продолговатую клавишу дверного звонка. О, звонок заставил гостя вскинуть брови. «Хорошее начало. Что будет дальше?» Открыла хозяйка, липа, жизнерадостная, как всегда, только немного усталая. Обняла долгожданного гостя, расцеловала, как-то очень плотно прижимаясь, чем сильно смутила его, отвыкшего от женщин. Или непривыкшего, вернее сказать. В прихожей он увидел яркую афишу, на которой красовался композитор Виховой. «Концерт в двух отделениях. Первая классика, второе – авторские произведения». Глаза Пастухова ненадолго задержались на этой афише. Он восхищенно цокнул языком. «Живут же люди, да? Прямо аж завидки берут за воротник». «Нечему завидовать», – отмахнулась нарядная липочка. «Ну как же, как же. Он шутя прищурил свой бельмастый глаз». Веха в истории музыки, не кот накакал. А ты все каламбуришь, все такой же веселый. Веселей некуда. Отходя подальше, он в изумлении развел руками. Липа! А ты цветешь и пахнешь. Годы мимо тебя пролетают. Ой, ну конечно. Женщина зарделась. Проходи. Квартира при беглом осмотре небогатая, но меблирована и обставлена со вкусом. Репродукции классиков смотрятся стен. На обоях нотный стан, только не ноты, а птицы будто бы сидят на проводах. Так что правильнее будет птичий стан. А где твое светило? Остановившись посредине зала, поинтересовался гость. Где наша веха в истории музыки? Ждем-с. Вот-вот придет с концерта. Глаза у липочки с конфуженом моргнули, а потом зацвели от радости. А ты-то как, откуда? Из Голливуда? Что, не похоже? Ну, видок у тебя респектабельный, женщина улыбалась. Прямо кум-королю. Тем более, что я сейчас действительно от кума и только что от короля». Липа не поняла его, но засмеялась на всякий случай. «Хорошо, ну проходи, если надо, вон ванная, туалет». Гость вымыл руки и снова прошел в небольшой, но уютно обставленный зал. «О!» – удивился, глядя на сервированный стол. «Ты уже успела, все уже готово, жалко нету хозяина». «Да ничего, я уж начинаю привыкать, давай без него, он догонит потом». Голос у хозяйки был какой-то странноватый. Нотки раздражительности, нотки снисходительности. А что, Никифа часто бывает на гастролях? Нередко. Ну, это, в общем-то, неплохо. А как насчет заработка? Слезы, а не заработки. Я уж сколько ему говорила. Бросай, бросай. И опять в ее голосе просквозили нотки раздражения. Ну, что ты стоишь, милован? Ты не стесняйся, садись. Да я уж насиделся. Хозяйка спохватилась, едва не покраснела. Ну, не хочешь тут, пошли на кухню. Тем более, что у меня там жарится, парится кое-что. Пройдя на тесную кухню, это ему напомнило карцер, пастухов закурил возле открытой форточки и по привычке стал как-то воровски украдкой дым выпускать. Так делали в карцере, где запрещалось курить, Да и курева там отбирали, а если кто-то курил, то незаконно. Потом он спохватился, повеселел, качая головой. Привычка, вторая натура, а натура – дура. Аккуратно загасив окурок, он стал присматриваться к хозяйке. Когда-то очень гибкая, тонкоствольная липа за эти годы закоренела и совсем обабилась. Рыхлый ствол порос шемесистыми складками – Не обхватишь за один раз. Зеленые глаза листочки болезненно повяли, желтизною на белках подернулись. В глубине души она продолжала любить милована, только это была глубина потаенных корней, питающихся скудным соком воспоминаний. А на вершине липы, в голове под прической, напоминающей птичье гнездо, поселились бесконечные заботы о хлебе насущном, о детях о муже, о доме и прочее, прочее, прочее, в том же духе и в той же тональности. Хорошая прическа, пробормотал он, чтобы заполнить неловкую паузу. Покрасилась, что ли? Ага, тебе нравится? Каштановые волосы липы после покраски стали действительно липовыми, превратились в какую-то серую паклю. — Ничто так не красит женщину, как перекись водорода, — сказал Милован, улыбаясь и открывая черный дипломат. — Позвольте вашему столу от нашего. Да ну зачем ты, перестань. Ну а что ж я, с пустыми руками приду. Женщина, скрывая неприязнь, посмотрела на коньяк, на вино и различную закусь. — Зря ты все это. Убирая бутылки в холодильник, липа чуть не разбила коньяк, прокатился по полу. «О, Господи! Врач запрещает ему, да и мне все это...» Пастухов насторожился. «Я, наверное, не вовремя?» «Ну что ты, что ты? Я очень рада!» Хозяйка, смутившись, неожиданно скомандовала. «Открывай! Принесся, так что ж теперь? Хватит ждать гастролера. Приедет, догонит!» Они как-то молодо, постуденчески раздухарились, сели за стол, Милован разлил по рюмкам. Чокнулись. Прежде чем выпить, Липочка зажмурилась, как перед прыжком с большой высоты. Она всегда так жмурилась, еще в студенчестве, когда пили какое-нибудь самое дешевое венцо. Милован это помнил и поэтому знал. В запасе у него несколько секунд, когда можно будет свою рюмку выплеснуть в горшок с геранью на окне. Пастухов так и сделал. И закрякал, как после выпитого. Заметив это, Липочка повеселела. «Скоро смотришь, герань запоет, а потом и запляшет». Она засмеялась, поправляя прическу. «Не пьешь? Так ведь это же здорово!» «А почему стесняешься? Надо стесняться пьянства, а не трезвости». «Да, как-то так», – пробормотал Милован. «Я вдруг почувствовал себя как в юности. Знаешь, как бывало в компании парней. Кто не пьет, не мужик, или больной, или подлюка». Посмотрев друг на друга, они расхохотались, от рюмахи коньяка липа раскраснелась, глаза стали нежными, теплыми, и начались у них воспоминания, пространные, задушевные, студенческие годы вспоминали, репетиции, концерты в домах культуры перед тружениками села, вспоминали день отъезда Милована, в городе было как в душегубке. «Пришли на вокзал, а там поезд, как раскаленная железная печка». «А помнишь, там ходил какой-то косолапый железнодорожник?» «Спросила Липочка. Молотком колотил по колесам». «Не помнишь? Ты еще говорил, будто он проверяет давление в шинах». «А на самом-то деле он по звуку определял целые колеса или с трещиной». «А ты говоришь, вот, мол, какое хорошее применение для идеального слуха». «А, ну вот теперь припоминаю». «А почему тебе этот железнодорожник запомнился?» Горько усмехаясь, Липочка ответила не сразу. «Да потому что в нашей группе уже есть один такой железнодорожник». «В буквальном смысле, что ли? Ты серьезно? А кто это?» Пропуская последний вопрос мимо уха, Липочка продолжила. «Да, серьезно, вполне. У него был хороший слух. Мельчайшую трещинку мог уловить на стальном колесе». У него даже была награда от Министерства путей сообщения. Была? А почему ты говоришь об этом в прошлом времени? Потому что погиб. Женщина пустую рюмку к себе пододвинула. Посмотрела на коньяк, вздохнула. Он колеса проверял в тот день. Потом напился, лег между рельсами. Кошмар. Милован поднялся, вынул пачку сигарет. Погоди, а кто это? Из наших кто-то? Или, сейчас скажу, принюхиваясь, липа тоже поднялась, там пригорает, кажется, надо посмотреть.